Глава 12. Камар атакует. Делегация из трех осьминогов привычно дожидалась дорогого гостя, неподалеку от границы. Какие эмоции при этом монстры испытывали и испытывали ли вообще хоть что-нибудь, Алекс доподлинно не знал, но полагал, что все их реакции в любом случае подавил более умный и хитрый живодер. Вот кто наверняка все чувствовал и понимал. Впрочем, это было свойственно многим развитым монстрам. Помнится, драконы Шадара также демонстрировали высокий интеллект и использовали какую-никакую тактику. Однако Алекса сейчас интересовали не интеллектуальные отличия между осьминогами и живодерами, а их реакция на скользящий удар. Тем не менее, начал он не с лобовой атаки, а быстро приблизился и смазанным движением отсек ближайшему противнику щупальца, что редко делал в предыдущие три дня. Конечность, как и положено, отделилась и полетела вниз. На первый взгляд ничего не поменялось, хотя задача и до этого была не сказать, чтобы сложной. «Едем дальше», — хмыкнул он, уклоняясь от доброго десятка щупалец. Запускать волну силы для точного определения врат внутри осьминогов не было никакой необходимости. Врата не перемещались, и Алекс отлично помнил, где именно они расположены у каждой конкретной твари. При этом самих осьминогов он различал по форме головы. Правда, за три дня те немного подросли. То есть длина щупалец практически не изменилась, а вот центральные части раздулись до десятка метров, что, видимо, являлось максимумом для этих монстров. Но каждая сохранила исходную форму, словно это что-то значило. В связи с этим Алекс даже имена осьминогом придумал. «Плоский» — за приплюснутую голову, «Мистер Картошка» — за наросты и выпуклости, и «Яйцеголовый», который имел идеально гладкую сферическую башку, если не считать щупалец. Обычно Алекс долбил мистера картошку и сейчас не собирался изменять традициям. В этот раз разница между усиленным и неусиленным скользящим ударом стала очевидна. Копье прошило тело и мгновенно достигло врат, запрятанных в самой глубине мистера картошки. Монстр резко дернулся, после чего его щупальца обвисли, но сам он еще держался в воздухе. Два его друга замерли в нерешительности. Впрочем, самым удивительным была не реакция плоского или яйцеголового, а то, что копье погрузилось максимум на 30 сантиметров, но при этом добралось до врат, которые располагались в четырех метрах от поверхности. «За плотной мясной броней!» «Странно!» — озадаченно произнес Алекс. В первую секунду он даже не понял, что произошло. Поэтому тут же выдернул копье и ударил мистера картошку еще раз. Монстр снова дернулся, но уже слабее. Из-за вялости и слабости осьминог просто не мог контратаковать. Однако все еще был жив. Два оставшихся противника по-прежнему жались в нерешительности в ста метрах от схватки. Возможно, это был не страх, а приказ живодера, который абсолютно точно наблюдал за сражением издалека, пытаясь разобраться, что именно только что сделал надоедливый комар. Алекс тем временем переместился на противоположную сторону объемной головы мистера Картошки и ударил снова. А потом еще раз. Несколько попыток немного прояснили ситуацию. Копье не удлинялось, как можно было бы подумать. Зато пространство между поверхностью и вратами сжималось в несколько раз. То есть внутри монстра возникала аномалия. Что было довольно необычно. Ведь тело силы, как лирканцы называли вибрирующую плоть монстров 13 уровня, сопротивлялось навыкам куда активнее, чем плоть существа стадии формирования ядра. Да даже на предыдущих уровнях требовался значительный перевес в навыках, ранге и запасе энергии, чтобы сформировать навык внутри другого существа. Сам Алекс мог проделать этот фокус разве что с адептами гораздо слабее себя, которые и так валились толпами от простых лезвий. А, допустим, энергетические хирурги использовали специальные средства для снятия защиты с пациента при проведении операции. В общем, каждый изгалялся как мог. А тут удар прошел сам собой. В смысле, Алексу пришлось попотеть, чтобы протолкнуть копье до конца, но все равно это оказалось непривычно легко. Желая разобраться с загадкой, он продолжил избиение мистера картошки. Снова и снова он атаковал монстра с разных сторон, пока не услышал крики миром. Остановись! Он давно мертв! воскликнула она. Ах, не заметил, очнулся Алекс, осознав, что стоит на дне каньона перед трупом. Выдернув копье, назад оно шло без усилий. Он сообщил. «В принципе, мне подходит и мертвец. Пока его тело не решилось вибрации, тренировку можно продолжать». «У тебя остались еще две груши для битья. Вон они наверху висят и ждут своей очереди», — заметила миром и с любопытством спросила. «А как ты его убил?» «Пока не понял. Вот разбираюсь. Но для этого мне нужно провести кое-какие тесты», — пробормотал Алекс, задумчиво посмотрев на двух оставшихся осьминогов. Очевидно, в этот момент монстры осознали, что их ждет. Но не побежали. Наоборот, кинулись на человека. Хотя, скорее всего, это им приказал живодер. Так или иначе, это полностью устраивало землянина. Он улыбнулся, поднял копье и быстро приблизился к плоскому. В этот раз надо было проверить, сколько ударов необходимо осьминогу с 10-метровой головой и одними вратами, чтобы умереть внутри облака, а также выяснить, как именно работает обновленный скользящий удар. Плоском хватило трех ударов, что соответствовало ожиданиям. Пусть прошлые монстры умирали после одного-двух, но тогда осьминоги были сильно истощены схваткой, и их не поддерживал живодер. Так что три тоже было неплохо. При этом не требовалось ни бить жалом, ни тратиться на энергетический вакуум. Раз-два — и готово. Точнее, раз-два-три — и готово. Проследив взглядом падающее тело, Алекс переключился на последнего противника. Бедолаге яйцеголовому выпала особая честь прояснить механизм действия навыка, поэтому копье стало дырявить тело монстра в разных местах. Но каждый раз лезвие намеренно проходило мимо врат. При этом некоторые удары пробивали яйцеголового насквозь. Издевательство над монстром позволило прояснить любопытный нюанс насчет скользящего удара. Аномалия не разворачивалась изначально внутри тела монстра, а привязывалась к копью. Двигаясь вместе с оружием, она как бы сжимала пространство за, а не перед лезвием. Благодаря этому копья с хватало, чтобы достать до центра чудовища. То есть скользящий удар не нарушал основного правила мира адептов, а также не наносил урон сам по себе зато доводил вибрации разрушения до цели и частично обходил защиту. Алексу даже показалось, что при каждом ударе внутри осьминога возникало нечто вроде туннеля, отдаленно похожего на колодец, ведущий иранга на флот. «Не знал, что такой образ пригодится для обновления простого навыка», — удивленно подумал он. «Вот уж действительно не угадаешь, где найдешь, а где потеряешь». Так или иначе, скользящий удар превзошел все ожидания. Правда, имелся существенный недостаток. Поскольку удар не скрадывал пространство, а копье не возникало сразу в глубине монстра, подобно жалу, лезвию приходилось проходить весь путь самостоятельно. То есть физически разрезать несколько метров крайне плотной плоти, и если бы не вибрации разрушения, то ничего бы не вышло. Фактически Алекс как бы бил спрессованного в несколько раз монстра. Мало того, что это требовало больших физических усилий, так еще вызывало серьезные опасения за сохранность оружия, которое и так с трудом выдерживало подобные издевательства, скрипом намекая, что надолго его не хватит. Поэтому землянин решил не испытывать судьбу и двумя ударами разрушил врата яйца голового. Третьего удара не понадобилось. Десяток сквозных дыр сильно истощили монстра. Кстати говоря, существо так и не надумало сбежать, лишний раз доказывая, что им управляет живодер. «Можно сказать, первые испытания прошли успешно». С нескрываемым удовлетворением произнес Алекс, отрезая небольшой образец для Нереи. «Прощай, Плоский, Яйцеголовый и Мистер Картошка!» «Ты что, имена придумал этим существам?» Проснулась неугомонная миром. «А что? Надо же их было как-то различать!» «Не спорю, но так можно и с оружием начать разговаривать!» «Не, по пути Фиска я не пойду!» Пробормотал Алекс, вспоминая, как его приятель называл свою дубину «ласточкой». «Этого не случится. Зачем разговаривать с оружием, когда есть ты?» «Вот именно». «Ладно, давай отыщем остальных осьминогов. Обещаю, их я никак не буду называть. Он в рот безымянными». В предвкушении, если не лёгкой победы, то хотя бы шанса поквитаться, он полетел вглубь облака. Однако... «Так да куда они подевались?» — Раздраженно воскликнул Алекс четверть часа спустя. «Увы, но поиски закончились ничем». Даже растянутые во все стороны лучки хаоса не помогли. Чудовища либо успешно их избегали, либо куда-то спрятались. «Живодер не такой дурак, чтобы с тобой связываться», — кмыкнуло миром. «Слишком ловко ты разобрался с тремя его подручными. Нужно было кхм, изобразить, что бой тебе тяжело дался». «И как я должен был это изобразить? Руки-ноги потерять? И еще сутки их колотить? Не уверен, что копье выдержит такое издевательство. А у этих ребят, между прочим, нет костей». «Ещё мне тогда новое оружие сделать. Или как?» «Понятия не имею, но ты напугал живодера. «Кто ж знал, что он такой трусливый? Но не может же этот тип прятаться вечно!» «Что ему помешает? Облако большое. Кроме того, живодер и не должен вечно скрываться. Достаточно подождать, пока он не эволюционирует в третью стадию». «Умеешь же ты поддержать!» «Кстати, насчет поддержки. Чем закончились твои попытки расшифровать облако?» «Успехом!» «И ты молчала?» «Я дала тебе возможность справиться без меня», — скромно заметила Миром. «Верится с трудом. Раньше ты не стеснялась хвастаться. Признайся, метод не слишком надежный». «Надежный, просто он требует некоторых доработок». «Это каких?» — с подозрением спросил Алекс. «Мы должны ненадолго выбраться наружу и расставить дополнительные метки». «И только-то у меня тут все равно ничего не получается, так что давай посмотрим, что ты придумала». Метод заключался в измерении плотности облака, ровно то, что до этого предлагал Алекс. А поскольку они дрались с эсминогами три дня, у миром накопилось достаточно статистических данных для вычисления плотности в разных обстоятельствах. «Эти существа активно тянут энергию при перемещении, из-за этого облако слабеет. Не сильно, но заметить можно, если ты, конечно, такой же наблюдательный, как я», — похвасталась спутница. «Или если у тебя есть подходящий инструмент», — буркнул Алекс. «Ну да, твои метки тоже необходимы». «Неохотно призналась миром». «Но они, как ты заметил, всего лишь инструмент. А без выдающегося исследователя любой инструмент бесполезен». «Я понял. Ты гений. Говори, что делать». «Нужно установить дополнительные метки вокруг всего облака. Так я получу полную картину и смогу вычленить примерное положение остальных монстров». «Примерное?» «Это лучше, чем ничего». Алекс решил больше не спорить и полетел вдоль каньона, расставляя новые маячки. «Достаточно?» — спросил он некоторое время спустя. «Да». Азартно воскликнула миром. «Я уже чувствую, где прячется живодер и его свита». «Тогда вперед!» Враг явно чувствовал приближение охотника, поскольку стоило Алексу подлететь на пару километров к монстру, группа из семи монстров резко отпрянула и попыталась сбежать. «Но...» Игра в кошки-мышки с противником, знающим твое местоположение, изначально была обречена. Через минуту Алекс загнал живодера в самый край облака, зацепился за него лучком хаоса и уже не отпускал. Видимо, враг это почувствовал, так как оставшиеся шесть осьминогов мгновенно набросились на человека. Тишину каньона вновь нарушил свист щупалец. Монстры выкладывались на полную, но все было бесполезно. В этот раз у них не было ни шанса. Несколько ударов копья ставили точку в противостоянии чудовища и человека. Особой разницы между монстрами с одними вратами и двумя не обнаружилось. Просто последним приходилось уделять чуть больше внимания. Но и они, в конце концов, падали на дно в темноту безжизненными кусками мяса. Алекс даже специально спустился и проверил, что чудовища не восстанут чудесным образом или не соберутся в жуткого кадавра. Однако все обошлось. «С этим покончено», — объявил он. «Где наш храбрый босс?» «Прячется в 15 километрах от нас», — доложила Миром. «Сразу им займемся?» «Нет, слишком опасно. Надо восстановиться. Чувство живодер может нас удивить». Следующий час они провели снаружи. Все это время Миром внимательно отслеживала положение других групп, но ничего подозрительного не обнаружила. «Живодерам плевать друг на друга», — обрадовалась она. «Не торопись. Посмотрим, что случится, когда мы уничтожим этого». «И что может произойти? Отныне монстры станут тебя бояться, как огня». «Обычно в таких случаях конкуренты объединяются», — справедливо заметил Алекс. «Об этом я не подумала. Но ты говорил, что мы всегда сможем убежать». «Посмотрим». Отдохнув и очистив тело от вражеских вибраций, он направился прямиком к лежбищу чудовища. По традиции всех злодеев, тот прятался на дне, в самом глубоком и темном месте каньона среди ядовитых испарений и черных камней. К счастью, живодер постоянно то подпитывался от поля, то насыщал его своими вибрациями. В общем, проявлял активность, по которой миром его и засекла. Яркая вспышка и гром не застали Алекса врасплох. Он ожидал, что живодер атакует. А вот два последующих бича жизни оказались сюрпризом. Однако накачанные энергией хаос и озеро пустоты развеяли большую часть атаки. Тем не менее, угроза была серьезной, и если бы он сунулся к живодеру после долгой драки, когда его клетки были заржены вибрациями жизни, тело могло бы не выдержать. Опасаясь следующих атак, он пулей вылетел наружу. «Плотность энергии в облаке просела», — деловито оторпортовал миром. «Сильно?» «Процентов на десять». «Значит, живодер не сможет лупить бичами жизни бесконечно». «Ну, еще пару десятков раз он может по нам вдарить». «Считать я и сам умею, однако я не верю, что этот тип сольет всю энергию на атаку. Облако его защищает». «Вот бы его как-то развеять». «Хорошо бы, но на это не стоит сейчас рассчитывать». Алекс задумался о таком варианте и даже провел несколько тестов, например, попытался откачать энергию из облака при помощи потока, но облако было продолжением материального тела живодера и прочно держалось на месте. Поэтому от этого плана пришлось отказаться». Немного восстановившись, он укрепил щит хаоса, накачал барьер пустоты до максимума и полез обратно. Живодер встретил его новой вспышкой. Но уже не такой мощной и всего одной. Алекс понял, что враг экономит энергию или заманивает поближе. Однако выбирать не приходилось. Подскочив ближе, он атаковал монстры серии ударов. Сразу выяснилось, что живодер куда крепче остальных осьминогов. Во-первых, разросся до шара в 50 метров а во-вторых, его тело было куда плотнее. Как ни странно, скользящий удар доставал до цели, но только в форсированном режиме и на пределе возможностей. Поскольку лезвию теперь приходилось прорезать несколько десятков метров невероятно прочной плоти, нагрузка на копье выросла в несколько раз. Из-за этого стали сдавать вибрации разрушения. Они просто рассеивались по дороге. «Это все равно, что тыкать в лед раскаленной иглой. Когда металл замерзает, ты просто не можешь протолкнуть иглу дальше». В результате под конец атака сильно теряла в мощности и практически не ранила врата. А поскольку врат уже живодера было аж четверо, монстр успешно использовал остальные для залечивания повреждений. Снова возникла дурацкая ситуация, когда чудовище не могло достать человека, а человек не мог убить чудовище. При этом атаковать часто не получалось, поскольку перед каждым ударом Алексу приходилось накачивать матрицу скользящего удара избытком энергии и обновлять вибрации разрушения, что отнимало драгоценные мгновения. Так противники протанцевали несколько минут. За это время живодер пять раз огрызнулся бичом жизни. «Руби щупальца!» — не выдержала миром. «Я не знаю, что станет жертвой живодера, а вдруг они погибнут!» «А так погибнем мы! И может, те ребята давно мертвы!» Нет, я чувствую биение жизни. Это ничего не значит. В любом случае, когда живодер сдохнет, адептом точно лучше не станет. Скорее всего, этот гад высосет их досуха перед смертью. Ты права, согласился Алекс. Вести затяжное бой было опасно хотя бы потому, что копье из панциря Мимота могло развалиться в любой момент, а замены ему не было. Надо было что-то срочно решать. Алекс рубанул ближайшее щупальце, в котором были запечатаны три адепта. В отличие от осьминога, живодеру потребовалось не один, а два с половиной удара, прежде чем щупальца отвалилась. Сразу после этого случилось нечто неожиданное. Монстр оглушительно заревел. Алекс даже не понял, чем именно враг издал такой пронзительный звук. «Это навык», — догадалась миром. «Что он делает?» «Не знаю, но он ушел наружу. Мимо меток. Надо бежать». «Подожди». К этому времени живодер куда-то скрылся. Алекс же кинулся вниз к Щупальцу с вживленными в него адептами. К сожалению, Щупальце было слишком большим, чтобы сразу поместить его в изолированное хранилище. Пришлось в темпе вырубать оттуда адептов. Не забыл Алекс и об образцах для Нереи. «Вот теперь уходим!» — воскликнул он. «Быстрее! К нам кто-то приближается! Снаружи!» Заорала миром, которая через внешние метки ухитрялась следить не только за облаком, но и за обстановкой вокруг каньона. «Другие живодеры?» «Нет, это простые осьминоги». «Тогда это не так страшно». «Их сотни». «Понял». Не задавая больше вопросов, Алекс стрелой рванул вверх.